Глава третья. Беззвёздное небо. «Повтори, что ты сказал. Отдал приказ донести до столичного сената, что мы объединились с Дафной». Клэр нанесла боковой удар по импровизированному манекену, который повстанцы сделали из мешков, палок и клейкой ленты, и повернулась к Илаю. «Скажи мне, тебе на драконьем перевале точно оторвали крыло, а не голову?» Атерос усмехнулся, продолжая затачивать ангельский клинок. «Зачем?» Пусть побегают. Мы слишком долго сидим на месте, пока они наращивают силы. Мы не сидим на месте, лай Эстелле нужно время, а всем нам терпение. Клэр начала снимать эластичные бинты, которыми замотала кисти, не переставая хмуриться и бросать в сторону командира путливые взгляды. Его губы растянулись в зловещие улыбки, обнажившие белоснежные зубы. Элай посмотрел на нее из-под лоби, и она могла поклясться, что заметила острые клыки. «После операции на перевале он стал драконом или гарпией? И это единственная причина, по которой ты отдал приказ? А какая причина может быть еще летучая мышка?» Клэр мгновенно вспыхнула, бросая в него размотанный бинт. «Хватит меня так называть!» «Ты пищишь в точности, как летучая мышь, Мортон!» произнес Илай с серьезным выражением лица, но его глаза искрились от сдерживаемого смеха. Нэр сказал, что прошлой ночью ты спала головой вниз, а утром вцепилась ему в волосы. — Потому что он украл мое чертово кольцо и добавил к своей коллекции лай. — Я не виновата, что вы поселили нас так близко друг к другу. Я уже всех попросила поменяться со мной местами, но никто не соглашается. Клэр откинула с лица слипшиеся пряди волос и плюхнулась на каменный пол около Илая. «Ладно, Мортон, разрешаю воспользоваться моим очарованием и сказать, что я отдал приказ переселить тебя подальше от Коффмана, но только когда ведьмы расширят пещеру», — добавил он, задумчиво потирая подбородок. «Хотя нашу это не понравится». Клэр фыркнула, привалившись стеной к каменной стене. Она обвела взглядом их новый лагерь, как любили называть пещеру повстанцы, и сложила руки на груди. Когда в замке Веллоры сказали, что чаще всего обитаете в пещерах и разбиваете палаточные лагеря на горах, я не придала этому особого значения. И вот спустя пару месяцев мне пришлось отказаться от мягкой и теплой кровати и спать на земле. Скажи спасибо, что ведьмы могут без колдовать огонь. Раньше, когда в безымянном королевстве наступали холода, нам приходилось спать на голых камнях под тремя теплыми плащами. Продолжая слушать болтовню командира, Клэр проследила за ведьмами, которые двигались мимо них в сторону выхода из пещеры. Она призналась, что льерски были удивительно красивы, не как смертные девушки. От ведьмы исходила тёмная, смертоносная сила. Они двигались так, словно весь мир лежал у их ног. На лбу каждый льерски виднелся плетёный кожаный обруч, в центре которого располагался символ вылета из серебра. То луна, то меч, то расколотая гора. Клэр объяснили, что символ означает клан, которому принадлежит ведьма. Покачевые бедра мельерски одновременно бросили в сторону Илая недвусмысленные взгляды. Он оторвался от натачивания клинка, посмотрел на них и вопросительно приподнял бровь. Тихо хихикнув, девушки скрылись в темноте пещеры. — Такие самоуверенные даже не скрываются, — пробормотала Клэр, желая защитить Илая от нападок новоприбывших ведьм. Подруга не простит, если она отдаст командира в лапыльерсок. Хотя илай со своим холодным взглядом и заточенным клинком не нуждался в её защите, Клэр продолжала отгонять от него назойливых мух. «Что тут сказать? Женская солидарность?» Командир отложил в сторону меч и спросил. «Сколько за сегодня?» «Двадцать». илай недовольно покачал головой. «Нужно больше, Мортон. Двадцать слишком мало. Месяц назад я могла подтянуться всего пять раз». скинула руки Клэр и пнула его ботинок. «Посмотри на свои дряблые мышцы и перестань меня бить!» Она снова ударила его по щиколотке, на что Элай обречённо вздохнул, словно Клэр была одной большой проблемой. «Вставай, летучая мышка!» Клэр тихо выругалась, поднимаясь на ноги. Элай наигранно отряхнул чёрно-красный кафтан альянс от невидимой пыли, на что она лишь закатила глаза и расправила тёмные крылья. Как только они вернулись с площади Сената, костяной черепы ведьмы развеяли скрывающие чары и вернули падшим и ангелом их истинное обличие. «Теперь покажи, чему ты научилась». Аран сказал, что пару дней назад тебе удалось уложить его за 15 секунд. Его губы растянулись в хищные улыбки. «Повторишь?» Клэр гордо расправила плечи и приняла боевую стойку. За месяцы в рядах Альянса она довела ее до совершенства. Обе ноги чуть согнуты в коленях, корпус развернут, уязвимые точки тела закрыты от противника. Из такой стойки удобно не только атаковать, но и защищаться. Она вспомнила все тренировки, которые командиры проводили каждый день до этого долгого месяца. Рукопашный бой давался ей легче, чем сражение на клинках, но Аарон продолжал учить её новым ударам и отвлекающим приёмам. Клэр сделала глубокий вдох, на секунду прикрывая глаза, после чего выдохнула и бросилась на Илая. Её движения были быстрыми и оточенными, но командир двигался намного стремительнее. Клэр нанесла ему прямой удар рукой, но Илай уклонился, и его сжатый кулак прилетел ей по ребра. Удар был не сильным, но он заставил ее выругаться и втянуть в легкий воздух. Она отскочила на пару шагов, вспоминая комбинацию, которую показал Аарон. Клэр снова замахнулась, после чего вложила всю силу в косой удар дальней ноги. Она целилась в голову, но Илай успел пригнуться. На лице атреса играла кровожадная ухмылка. Его дыхание было размеренным, а движения точными и отработанными. В следующее мгновение Илай сделал резкий выпад. Она пригнулась и подскочила к его открытому для удара в корпусу. Когда он понял свой промах, Клэр быстро приподнялась и ударила его затылком под подбородок. Челюсти Илая клацнули, она что она громко захохотала и снова ринулась в его сторону. «Давай, моя девочка, уложи этого засранца за то, что он съел мой завтрак!» Клэр развернулась и увидела отца, застывшего у входа в помещение, где они тренировались. Она хотела подбежать к нему и крепко обнять, но вспомнила про засранца, стоявшего за ее спиной. Клэра глянулась как раз в тот момент, когда он перешел в наступление и чуть не повалил ее на спину. Элай двигался быстро и незаметно, но если у нее получилось одолеть Аарона, то получится одолеть и второго командира. Элай всегда отличался от Йоргенсена скоростью и изворотливостью, несмотря на крепкие мышцы и высокий рост. Удары Атереса были настолько быстрыми, что на мгновение Клэр отскочила от него подальше, чтобы перевести дыхание. Пот застилал глаза, из груди вырывались рваные выдохи, но она чувствовала себя по-настоящему счастливой. Рукопашный бой стал для нее новой отдушиной, и она пообещала себе, что не остановится, пока не одержит победу над всеми командирами Альянса. И Лай, понимающий, хмыкнул. «Если что, ты всегда можешь сдаться?» «Не сегодня!» прохрипела она, нанося новый удар. и Илай легко повалил ее на пол, выполнив подсечку и самодовольно усмехнувшись. Клэр зарычала, потирая ушибленный локоть, на который случайно приземлилась и собралась подняться на ноги. Но закончить поединок им не дали. «Командиры!» — прогремел суровый голос Дагнера, проникая в каждый уголок пещеры. «Командиры! Астра Атерес и Клэр Мортон! Через три минуты в зале заседаний!» Как он может так громко кричать из другого конца лагеря? — Видимо, сегодня ты не надерешь мне задницу, Мортон. — Что случилось? — спросила она, принимая руку Атероса и поднимаясь на ноги. — Боги, ты даже не запыхался. Дай мне воды. — Не наглей, я тебе не подружка. — А мне кажется, что подружка, ты просто не хочешь этого признавать, чтобы не разрушать образ холодного командира, — пропела Клэр, наслаждаясь его раздражением. илай закатил глаза и подобрал с пола оставленный клинок. «Не играй на моих нервах!» Бросил он на неё укоризненный взгляд и протянул бутылку воды. Клэр заметила, что илай стал относиться к ней немного мягче, если так можно было сказать. После их разговора в Проксе, когда она рассказала о своих страхах, он словно оттаял и начал понимать её. Конечно, Клэр сильно преувеличивала, и до друзей им ещё далеко, но иногда она видела в командире много чего хорошего. если не брать во внимание самодовольство и вспыльчивость, и чертово прозвище, которым они с Нэшем ее наградили. «Так ты знаешь, ради чего нас собирает Дагнер?» Приподнятое настроение Илая сразу же улетучилось. Клэр даже почувствовала, как по пещере пронесся ветерок и охладил ее покрасневшие щеки. «Сейчас я узнаю!» Она решила не лезть в его голову. За это время Клэр поняла, что закрытый и задумчивый Илай намного опаснее его самовлюбленной версии. Она подбежала к наблюдавшему за поединком отцу и звонко чмокнула его в щеку, встречая полный гордости взгляд. «Я обязательно его одолею!» «Не сомневаюсь в тебе, то Тобиас еще сильнее взлохматил ее растрепанные волосы. «Иди, тебя ждет Дагнер! Встретимся после заседания, хорошо?» Отец подмигнул ей, прижимая к себе. «Я горжусь тобой, дочка, и люблю больше, чем ты можешь себе представить!» Ее глаза сразу же наполнились слезами, но она сморгнула их и крепко обняла отца. Иногда Клэр просыпалась и думала, что все это ей мерещится. Он снова рядом, живой и невредимый, балует повстанцев любимой выпечкой и наблюдает за ее тренировками. Открывая каждым утром глаза, она бежала в его комнату, видела глубокие морщинки и улыбчивое лицо, и впервые за столько времени могла с уверенностью сказать, что была счастлива. Но кусочек ее души все еще находился в стеклянном замке, совсем недалеко, в нескольких милях от их пещеры. Но она знала, сейчас так нужно. Это ошибка Альянса и выборы Стеллы, а подруга ничего не делает просто так. Если бы они раньше заметили, что и пропала, если бы они успели вернуться и перехватить ее до Сената, если бы Клэр не была такой трусихой и повторно отправилась в стеклянный замок, все было бы иначе. Обида, грусть и вина переполняли ее, и лишь разговоры с Илаем помогали справиться с тяжестью на сердце. «Это не твоя вина, Мортон», — произнес он, смотря на беззвездное небо. «Нужно было вернуться за ней». По щеке Клэ разбежала одинокая слеза, но она быстро смахнула ее и сжала кулаки. «Если бы вы вернулись, вас бы окружила небесная армия, и в руках Сената была бы не только Солари, но и два командира с одной очень бойкой девушкой». Она тихо хмыкнула на такой маленький комплимент. Илай говорил спокойным тоном, словно совсем ничего не чувствовал. «Почему ты не злишься на нас?» «Почему я должен злиться?» «Это произошло из-за нас. Если бы мы действовали быстрее, Дафна не оказалась бы на свободе, а Эс не угодила бы в ловушку». Илай тяжело вздохнул, и Клэр увидела в его глазах то, что он так умело от всех скрывал. Долгие-долгие годы, наполненные войнами, борьбой за дорогих ему людей и надеждой на лучшее. «Ты веришь в судьбу?» клэр фыркнула. «Ха, «Только не говори, что падший ангелы и командир Альянса верят в такую чушь». «Вот и я не верю. Зато знаю, что наши действия приводят нас туда, где нам суждено оказаться. Мы сами пишем свою историю, Мортон». И если в нашей истории мы должны разделиться, значит, это единственный шанс встретиться вновь. Клэр запомнила эти слова и вспоминала каждый вечер перед сном. «Но я все равно когда-нибудь придушу вас, Солари!» Она тихо засмеялась. «Узнаю своего командира». Когда они встретились в Ситрисе, и узнал, что произошло в замке Сената, его глаза обернулись двумя льдинами, дрейфующими по водам Бесконечного океана. В первые дни его никто не видел, потому что, по словам Астры, он улетел проветрить голову от ненужных мыслей. Ила вернулся через неделю, такой же закрытый, как и в их первую встречу. Не было ни острых шуток, ни злорадных ухмылок, ни громких криков на повстанцев. Осталась лишь пустота. Наверное, именно в тот момент две совершенно разные души нашли друг в друге успокоение. Клэр и Эйлай могли часами сидеть на утёсе недалеко от пещеры, наблюдая за беззвёздным небом Меридиана. Они практически не разговаривали, лишь иногда перекидывались отдельными фразами. Клэр приносила ему свежее печенье от отца, а Эйлай укрывал её от редкого дождя крылом, промокая до нитки и позволяя каплям скользить по тёмным перьям. И если их нельзя было назвать друзьями, то они могли стать хорошими знакомыми или товарищами по несчастью. Иногда к ним приходила Астра и нарушала тишину едкими высказываниями о том, что они ведут себя, как малые дети. Нэш позвякивал бутылкой Рома, а Аарон молчаливо смотрел на огни столицы, раскинувшиеся за скалами утёса. Бывали дни, когда они занимались планированием, вылазками, тренировками и перенаправлением ведьм в лагерь Альянса, но практически каждую ночь встречались на том же излюбленном месте. Они решили не предпринимать поспешных действий, хотя многие рвались вернуться в замок и освободить Эстеллу. Но когда от неё пришла первая весточка, им пришлось отложить план на неопределённый срок. Дагнер сразу понял, что Эстелла хочет что-то узнать во время заточения в замке. Сенат не стал бы её убивать, поэтому они решили ждать знака, параллельно отыскивая информацию о путях и готовясь к восстанию. Клэр пробежала по проходам, которые с помощью магии прорыли ведьмы, и догнала Элая около зала заседаний. На самом деле, это место сложно было назвать залом, потому что ни дверей, ни окон в нём не было, но помещение больше остальных походило на укромный уголок, где они могли в тишине обсудить важные дела. Ведьмы же были такими крикливыми, что скрыться от их визгов казалось невозможным даже здесь. Они судорожно запихивали в рот остатки завтрака, приготовленного ее отцом и добровольцами, водили какие-то льерские хороводы и пытались влиться в бурный темп жизни повстанцев. Ведьмы оказались немного ненормальными, зато с ними не соскучишься. У Клэр сложилось впечатление, будто в родном королевстве их что-то сдерживало или кто-то. На территории смертных, вдали от короля и королевы Трамонтаны, у них словно открылось второе дыхание. Во время перенаправления в лагерь Альянса и всю последующую неделю льерски сжались по углам и подпрыгивали от каждого шороха. Но когда поняли, что со стороны пылающих им ничего не грозит, началось это. Хороводы. «Да выходим мы, командир Атерос, только не гречите. Будешь разговаривать со мной в таком тоне, я подпалю на костре твои крылья». Из размышлений ее вытянули пылающие, которые покидали зал заседаний. под нашивкам на груди Клэр поняла, что это поисковый отряд. Видимо, Дагнер обсуждал с ними очередную операцию. «Элай, не груби моим подчиненным!» — выкрикнул из глубины зала Нэш. Последнее время Клэр часто погружалась в раздумья. Вот и сейчас, несмотря на шум и толпу повстанцев, ее мысли метались от одного к другому. Затем снова вернулись к отцу. С возвращением Тобиаса Мортона появилась новая странность, которую никто не мог объяснить. Все это время она неосязаемо скользила по каменным переходам пещеры, заставляя командиров находиться в постоянном напряжении и пытаться найти ответ на единственный вопрос. Как смертный может потерять память? Ее отец совершенно ничего не помнил о Сенате и путях. Ему словно стерли воспоминания или наложили на него какое-то заклятие, Хотя кто мог сделать такое в королевстве, где никто не владеет магией? Чернокнижники? Дьявольский культ? Они ведь не настолько могущественны, чтобы лишить человека памяти. Дагнер предполагал, что ее отец узнал о заточенной в стенах силе, поэтому и хотел предупредить Альянс. Но сейчас Тобиас ничего не помнил. Как если бы он никогда не состоял в сенате Меридиана, не помогал подпольно Альянсу и не просил дочь не высовываться из Велоры. На памяти командиров такое происходило впервые. Клэр благодарила судьбу за то, что отец остался в живых, но иногда в голове возникали неприятные мысли. Кроме потери воспоминаний о Сенате и путях, в нем ничего не изменилось. Он помнил детство Клэр и свою мертвую жену, помнил жизнь до вступления в Сенат и работу в кондитерских. Из него словно вытянули те годы, что он провел в правительстве, оставив на их месте лишь пустоту. «Что же они с тобой делали, папа?» «Так и будешь стоять в коридоре, Мортон!» усмехнулся Элай, помахав ладонью перед ее лицом. Клэр недоуменно моргнула, затем одарила Атереса грозным взглядом, сдерживая желание врезать ему промеж глаз, как сделала Эстелла на их первой тренировке. В зале, как по команде, уже все были в сборе. В центре стоял круглый стол, а вокруг него восемь стульев, наколдованных теми же ведьмами. Зал освещали встроенные в каменные стены факелы, что отбрасывали на пол длинные тени. Клэр сначала не могла свыгнуться с мыслью, что некоторые жители Ильерса могут материализовать из пустоты практически всё, что захотят. Если фейцы вделили по подвластным им стихиям — огонь, земля, вода и воздух — то у ведьмы-ведьмаков существовала собственная система магии. У Клэр пока что не было возможности её изучить, но она запомнила, что работающих с материей Ильерсок называли «ткачихами». Пять стульев были заняты. Во главе стола, как обычно, сидел Дагнер, по обе стороны от него расположились Кира и Элай. Нэш развалился на стуле и перебирал колечки. Клэр заметила среди них свое и зыркнула на Коффмана, на что тот лишь приветственно помахал ей рукой. Рядом с ним, с отрешенным выражением лица, сидел Аарон, а напротив него вызывающая одетая астра. На ней был только короткий красный топ и кожаная юбка, совсем не подходящая для жизни в пещере. Клэр присела напротив Дагнера и посмотрела на пустующий рядом стул. Даже несмотря на то, что Эстелла не присутствовала на заседаниях уже месяц, они неосознанно ждали ее возвращения. Клэр вздохнула. «У меня есть новости», — начал эшдан окидывая взглядом собравшихся. Он всегда так делал в начале обсуждения, привлекая к себе внимание. «И они не очень хорошие». «Какие же?» — протянула Астра, подаваясь чуть вперед. «Что может быть хуже того, что мы видели на площади?» «Эстелла просит нас о встрече». Сердце Клэр подскочило к горлу. Она ошарашенно смотрела на Дагнера, не веря его словам и не находя ответа. В груди начала зарождаться надежда, но она заставила себя не радоваться раньше времени. «С ней все в порядке?» Лицо Элая было каким-то незаинтересованным и равнодушным, но глаза на мгновение вспыхнули. «Зачем она подвергает и себя, и нас опасности, если может связаться со мной по нитям судьбы?» Дагнер провел ладонью по отросшей бороде и поправил повязку на глазу. «Думаю, она узнала что-то важное о планах Сената и не может передать это в записке. Про нити судьбы она ничего не говорила. Нам в любом случае придется с ней встретиться, но пробраться в замок будет не так легко». «Можно попросить костяного черепа перенести нас с помощью разлома?» — предложила Клэр. Чернокнижница, скорее всего, сама не поняла, как часто стала помогать Альянсу. Она все еще передвигалась по окраинам Кельфорда, но продолжала держать связь с повстанцами и часто навещала их в Ситрисе с помощью разломов. Дагнер кивком подтвердил, что уже думал над этим предложением. «Это самый безопасный вариант». Но все командиры не смогут пойти, так как после заключения Стеллы замок стали охранять еще сильнее. Он взял с края стола сложенный листок, развернул его и прочитал своим угрюмым голосом. «Да, нам срочно нужно кое-что обсудить, но я не могу покинуть логово монстров», зачеркнуто, «замок Сената». «Каждый час в мою комнату заходят чертовы крылатые чудовища», зачеркнуто, «ангелы, поэтому будьте, пожалуйста, осторожнее». Это очень важно. «Э». «Я могу поговорить с ней наедине. Нет смысла отправлять в замок даже двух командиров. Слишком опасно», — подал голос Снэш, отодвигая от себя горстку украшений. Илай откинулся на спинку стула и протянул. «Этим займусь я». Прищурившись, Клэра глядела его расслабленную позу. «Как он так легко держится?» «Ты уверен?» — настороженно спросила Астра, и ее крылья взволнованно затрепетали. уверен Аарон громко откашлялся, разряжая напряженную обстановку. Никто не знал, что делали с Эстеллой во время пребывания в замке, но подавитель магии каждого наталкивал на неприятные мысли. Но другого от Сената ждать и не стоило. Они бы не оставили потомку и ее божественную силу, тем более после того, как Эстелла выжгла половину катакомб Меридиана. — А вторая новость? — спросил Аарон, чем заставил Клэр вновь сосредоточиться на разговоре. «Командир Атерес», — обратился к нему Дагнер с веселыми нотками в голосе. «Расскажи им, что ты сделал?» Уголки губ эшдена слегка приподнялись, из-за чего морщины стали более заметными. На его просьбу Элай лишь слегка наклонил голову и непринужденно ответил. «Я начал приводить в действие свой план по похищению тринадцатого потомка». «Какой еще план?» — стал напирать на него арен «Клэр уже давно поняла, что эти два командира любят выставлять друг друга в невыгодном свете. а Вот и сейчас Йоргенсен искал, до какой детали плана Эйлая бы докопаться. И эти два выскочки — лучшие друзья?» «Первый этап — отвлечь внимание. Я отдал приказ донести до Сената, что мы выдвинулись в Меридиан вместе с Дафной». На зал опустилась тишина. Клэр уже знала о его выходке, но хотела понаблюдать за реакцией остальных. «Что ты сделал?» — остра округлила глаза. «Почему ты нас не предупредил, чудовище однокрылое?» Элай хмыкнул и закинул в рот кусочек белого шоколада. в Последнее время он ел его слишком часто. Клэр как-то спросила, не боится ли он поправиться, на что получила короткий ответ. «Я падший ангел Мортон». «Предупредил». — пробормотал Элай, жуя шоколад. — Сейчас! Астра громко захохотала, прикрывая рот ладонью. Аарон бросил в ее сторону странный взгляд, и она сразу же сжалась. Улыбка стала не такой искренней, плечи опустились, а из глаз пропал веселый огонек. — Это не смешно, Атерос. Твой брат может подставить нас всех под удар. клэр даже не успела моргнуть, как Астра снова стала с собой. Расправив плечи, она растянула губы в сладкой улыбке и показала сидящему напротив Йоргенсену средний палец. Клэр позавидовала ее выдержке, скорее выдержке Аарона и красным ногтям, идеально сочетающимся с помадой на губах. «Могу засунуть его тебе в задницу!» — огрызнулась она, не сводя взгляды с командира. аран молча принял ее удар, но Клэр видела, как в темных глазах заклубились тени. Что между ними происходит? То шарахаются друг от друга, то глаз не могут отвести, то грызутся, как самые настоящие собаки. «Если Стелла подала знак, значит, она узнала нечто важное», — с нажимом повторил Дагнер, прерывая их разборки. «Возможно, нам удастся вернуть ее в свои ряды уже совсем скоро, не прибегая к твоему плану». И снова бросил насмешливый взгляд на Илая. «Только не убей ее раньше времени», — попросила брата Астра, продолжая искоса поглядывать на Аарона. «Не могу обещать, но постараюсь». Когда напряжение в зале чуть спало, Кира Роуэн, игнорировавшая их смешки и перебранки, решила поднять тему, которая целый месяц висела мертвым грузом над их головами. «Если вам удастся вернуть силу путям, потерь будет намного меньше. Возможно, получится свергнуть богов и сенаты без полномасштабной войны». «Но верится в это с трудом», — неосознанно выдохнула Клэр и поёжилась, когда уловила напряжённый взгляд Нэша. «Нам нужно связаться с Стеллой и узнать больше о событиях в невесомье», — с горечью выпалила Кира. «Чёрт, мне иногда кажется, что нас крупно облапушили». «Мы вообще уверены в том, что пути существуют. Только представьте, боги сидят на небесах, попивают травяной чай и смеются над нами, пока мы два века гоняемся за тем, чего и в помине нет. Вот была бы умора». Клэр так много слышала про пути, что стала терять смысл этого слова. Она даже не представляла, как выглядит могущественная сила, что хранит в себе жизненную энергию всего Эрелима. «Нет, Роуэн, их не существует, и весь континент просто так считает, что мы хотели устроить геноцид, а не спасти мир», — фыркнул илай «И не помнят, как боги ради этого развязали войну, сделав валькирии и тамплиеров попусками», — вклинился Нэш. Кира закатила глаза. «Ну, Ронду и вправду жалко. А вам нет?» «Закройся, Коффман!» «Еще чуть-чуть, и мы либо окажемся в тупике, либо они перегрызут друг другу глотки». После секундной паузы Дагнер повернулся к Кире. «Я так понимаю, другая операция тоже провалена?» «Боевой ноль», — устала ответила она, потирая выбритые виски. «Вторая команда поисковиков вернулась из ронды и передала, что в библиотеке нет ни одной записи. Не успела тебе сказать». Кира реже всех посещала лагерь и возвращалась лишь для того, чтобы передать Дагнеру информацию о путях. Она решила заняться этой операцией вместо Нэша, предложив соединить силы поисковиков и разведчиков. Но, даже объединившись, они не смогли найти что-то новое. После двух параллельных операций Альянс узнал, что Высшие спрятали пути в невесомье, но как вернуть им жизненную энергию королевств, никто понятия не имел. «Дафна точно знает, что нужно делать», — пробормотал Элай, «но она никогда нам не поможет». Отряд Нэша, в свою очередь, пытался отыскать Дафну. Ни единой зацепки, ни единого намека на то, где она могла скрываться. Словно богиня исчезла и хотела появиться в самый неожиданный момент. Дагнер сжал руку Роуэн в знак поддержки. «Не переставайте искать Кира. Первостепенная задача — найти информацию о том, как вернуть силу путям. Мы не будем начинать войну, пока не поймем, что другого выхода нет». Кира постаралась сдержать зевок, но у нее не особо получилось. «Иди, отдохни, ты совсем недавно вернулась с операцией». «Я в порядке, Дагнер, в бездне отдохну». Они обменялись короткими взглядами, и Клэр уловила в них нотки заботы. Только не поняла, были они вызваны привязанностью или чем-то большим. «А что с последователями Льерса и Асхая?» вклинилась она в разговор, складывая руки на коленях и сжимая ткань тренировочных штанов. Даже проводя много времени с командирами и включаясь в планирование, иногда Клэр чувствовала, что не заслуживает этого. Аэрон ответил. «Правители Ильерса и Асхай вступили в союз с сенатом Меридиана, но на нас это никак не скажется. Кто захочет, примкнет к нам, несмотря на соглашение. В стеклянный замок приехали ведьмы, ведьмаки и фейцы». Часть ведьм-повстанцев согласилась передвигаться с нами, другая часть ждет отмашки в Льерсе, с Асхаем посложнее, но последователей в королевстве Вечной Весны достаточно. «Чтобы уравновесить силы, нам нужна Ронда», — произнес холодным тоном Илай. «Если за сенат армия беспечных, мы точно не сможем одолеть их без валькирий и темплиеров». «Ты сам знаешь, что королева Ронды не собирается вмешиваться в сражение», — перебил его Аарон. Она приехала на обращение Стеллы», — стоял на своем Атерос. «Это говорит о том, что она заинтересована в ней. Когда Солари вернется, мы можем пойти на переговоры вместе». «Я согласна с Илаем», — пробормотала Клэр себе под нос. Она подняла голову и заметила, что все командиры и Астра смотрят на нее. «Я имею в виду, что королева не стала бы просто так приезжать в безымянное королевство. Вы говорили ей о путях?» конечно и не один раз ответила кира сонно потягиваясь но она колеблется и не верит что боги вселились в ее народ и развязали войну нам нужны доказательства клэр пожевала нижнюю губу и ненадолго задумалась можно попробовать показать ей отрывочные воспоминания когда афна делала стелой Она заметила, как илай слегка напрягся. «Если мы не можем вернуть им всю память, можно попробовать показать фрагменты. Вы ведь делали нечто подобное? Может, получится вернуть воспоминания и отцу?» «Я частично возвращал память падшим ангелам, когда был в бездне», — кивнул Дагнер и замолчал, словно раздумывая, стоит ли произносить следующие слова. «Но это не так просто. Требуется плата». Все на секунду замолчали, переваривая сказанное. «Ты сейчас серьёзно?» — прорычал илай «Какую цену ты заплатил за наши воспоминания?» эшден выдержал его пронзительный взгляд. «Годы жизни». Астра так резко поднялась на ноги, что её стул отлетел и с грохотом ударился о каменную стену. Она со всей силы ударила кулаком по деревянному столу и прошипела. «Ты, глупый старик, Эжден, решил солгать нам! Ты ведь говорил, что никакой платы не было!» «Правда ничего бы не изменила. Это только мое решение». «Так вы не бессмертны?» — удивилась Клэр, рассматривая падших и Серафима. «Бессмертны. Но нас можно убить клинком из рондонской стали. А когда заключается договор с какой-либо высшей силой требуется плата, бессмертие обнуляется, и твоя жизнь приравнивается к жизни обычного смертного», — спокойно пояснил Дагнер. Я могу умереть от любого оружия или от старости. По меркам человеческой жизни мне сейчас около 55 лет». «Ты просто мерзавец!» — прорычала Астра, но ее глаза странно заблестели. Подняв стул, она села на прежнее место и повторила. «Старый, сошедший с ума мерзавец!» Дагнер даже не стал этого отрицать. «Если потребуется, я могу пойти на это снова и показать королеве отрывки воспоминаний ее предков». с падшами было куда легче потому что вы сами видели все происходящее но королева нет ей не двести лет ты не будешь этого делать эшден сказала элай непререкаемым тоном для начала мы просто пойдем на переговоры если королева откажется будем думать но никакие годы жизни ты больше не отдашь ты сам знаешь что у меня не было выбора не строй себя жертву — холодно произнёс Илай. Они словно сидели на пороховой бочке, где любая новость могла либо изменить ход событий, либо заживо сжечь каждого из них. От обилия информации голова кружилась, а Надежда намеревалась испариться, но Клэр схватила её за хвост и посадила на соседний пустующий стул. — Какие силы сейчас за Сенат? — перевела она тему, заметив, что Дагнер не хочет обсуждать возвращение воспоминаний. наш фыркнул. «Небесная армия и беспечные. Сенаты не стали втягивать смертных, потому что они для них слишком слабы. Часть Ильерса и Асхая также выступят за сенаты богов. Они считают, что мы снова хотим истребить их. Идиоты!» — выплюнул он, взлохматив светлые волосы. Весер и Лим разделился на две стороны. Что ангелы, что падшие, что смертные жители Асхай и Ильерса. Лишь Ронда осталась независимой. Сейчас сложно сказать, на чьей стороне преимущество. Сила Эстеллы приравнивается к силе богов или Люцифера, поэтому, когда мы освободим ее, все станет куда лучше. Если получится договориться с Рондой, мы точно будем в плюсе, а пока что... Наш окинул Клэр изучающим взглядом, в котором пронеслись тысячи мыслей и чувств, непонятных ни ей, ни ему. «Пока что нам остаётся верить в силу Альянса и стараться быть на шаг впереди врагов, которых в последнее время стало слишком много», — выплюнула Астра. Они связались с костяным черепом через амулет, который оставила им чернокнижница, и договорились, что Эла отправится в замок завтра ночью. Клэр надеялась, что он вернётся в пещеру хотя бы с относительно хорошими новостями. Клэр разложила спальный мешок в самом дальнем углу пещеры. Ведьмы хорошо постарались. Они расширили помещение, накладывали огонь, который согревал их в такое холодное лето, даже сделали из нескольких залов столовую и тренировочный зал. Клэр посидела с отцом на импровизированной кухне, в которую повстанцы принесли пару плит и несколько кастрюль со сковородками, затем решила отоспаться перед завтрашним днём. Она собиралась отправиться на вылазку вместе с Нэшем. Пылающие располагались в самых больших помещениях. В зале, где спала Клэр, по меньшей мере находились ещё 40 повстанцев. Ангелы и падшие переговаривались, ведьмы продолжали громко хихикать и кричать, чувствуя возбуждение от такой яркой смены обстановки после жизни в Льерсе. По коридорам до сих пор гулял запах горячего ужина. По ночам в лагере царила приятная домашняя атмосфера. Днём каждый повстанец был занят, но вечером появлялась возможность ненадолго расслабиться и отдохнуть. Клэр устроилась поудобнее, не замечая шумов на заднем фоне, и облегчённо выдохнула. Она проверила свой телефон. Дагнер выдал их командирам, Клэр и Астри, на случай, если понадобится срочно связаться или попросить помощи, но на экране отображалась лишь фотография её отца без каких-либо уведомлений. Когда глаза стали закрываться, она уткнулась носом в мягкую подушку и погрузилась в сон. Клэр не знала реальность этой или разыгравшейся от стресса воображения, но через какое-то время она почувствовала тёплое прикосновение к своей руке. Тонкие пальцы скользили по её запястью, поднимались чуть выше, ласкали каждую клеточку тела. Она приоткрыла глаза и увидела перед собой кудрявые светлые волосы и губы, которые так часто притягивали её взгляд. Если это сон, она готова спать всю свою жизнь. Нэш переплел их пальцы, после чего слегка сжал, посылая по телу приятную дрожь. Вторая рука погладила ее по щеке, и Клэр снова закрыла глаза, погружаясь в сладкую дрему. Но затем ее кольцо стали медленно стягивать с пальца. Клэр отбросила с лица его ладони, мгновенно заломила за спину вторую руку. «Ай!» — пробормотал наш морщась и вырываясь из захвата, но она надавила еще сильнее. «Ты жестока, любовь моя!» «Хватит! Красть мои кольца!» Ее голос больше походил на шипение костяного черепа, а ноздри раздувались от гнева. Нэш умоляюще посмотрел в ее глаза, выпитив нижнюю губу. «Даже не пытайся, Коффман!» Она выпустила его руку и снова надела кольцо на палец. «Но оно мне так нравится!» — пролепетал он, наблюдая за ее движениями. «Ты так украл у меня одно прошлой ночью! И не лезь в мое личное пространство! Это, — Клэр указала на его спальный мешок, — твоя территория, а это, — обвела рукой свой, — моя! В мою территорию не могут вторгаться воры и пьяницы, Нэш!» Он обреченно упал на подушку, раскинув руки в стороны. «Ты довольно охотно откликалась на мои прикосновения, любовь моя!» Клэр вспыхнула, шлепнув его по руке, которая снова оказалась на ее спальном мешке. «На твои прикосновения охотно откликается каждая ведьма и падшая, но не я!» наш приподнялся на локтях и, будто в подтверждении ее слов, одна из ведьм стрельнула в его сторону соблазнительным взглядом. Он повернул голову Клэр и задержал взгляд на её вздымающейся груди. Она увидела, как его светло-голубые глаза потемнели, прослеживая мягкие изгибы, переходя к ключицам и останавливаясь на губах. «Они не нужны мне». «Нэш», — начала она и тяжело сглотнула, но их прервал звук уведомления. Чары сразу развеялись, и Клэр быстро достала из-под подушки телефон. Нельзя подпускать командира так близко. Он слишком часто забирается ей под кожу и делает всё, чтобы подтолкнуть Клэр к обрыву. Нэш Коффман был самым красивым и сладким грехом, способным разорвать её душу на мелкие кусочки. А собрать их воедино у Клэр никогда бы не получилось. Она разблокировала телефон и, округлив глаза, снова посмотрела на Нэша. «Что случилось?» — нахмурился он, приподнимаясь и заглядывая в экран. какая прелесть они опять что то придумали сиби выведи изображение на стену ведьма по имени сиби недоуменно приподняла брови но подошла к ним и взяла в руки телефон клэр нервно покосывала нижнюю губу наблюдая за тем как она проводит рукой по экрану и шепчет заклинание ее пальцы заискрились магией и через пару секунд все повстанцы которые находились в помещении устремили взгляды на стену «Это же потомок богини!» — воскликнула одна из падших, указывая на изображение, на котором застыла Эстелла. «Новое обращение?» — спросила Клэр у помрачневшего Нэша. Они прижались к стене и ждали, когда начнется запись. «Скорее, ответ на призыв Эстеллы!» Клэр снова услышала в голове короткое, но яростное «боритесь!» Запись началась, и повстанцы увидели сосредоточенное лицо Эстеллы. Она гордо подняла подбородок, выдерживая небольшую паузу перед началом речи. На записи была видна лишь верхняя часть тела, но Клэр заметила, что Сенат облачил ею в белую мантию, которую члены государственной власти надевали на обращение. Живот скрутило от плохого предчувствия. По пещере пронеслись шепотки. Повстанцы начали рассаживаться на полу, в других залах также включали обращение. Клэр повернула голову в сторону выхода и заметила застывших астру Илая и Аарона. Она поймала взгляд командира атакующего отряда и коротко кивнула, мысленно говоря, что она рядом. Илай отвернулся к стене, ничего не ответив. «Дорогие жители четырех королевств!» — начала Эстелла ровным голосом. Голубые глаза разного оттенка горели то ли вызовом, то ли покорностью, а золотой ошейник плотно прилегал к тонкой шее. «Некоторые из вас, скорее всего, меня уже знают. Я — тринадцатый потомок богини Солнца». Повстанцы неотрывно смотрели на изображение, прислушиваясь к ее словам. Связь иногда обрывалась, и голос Эстеллы пропадал. Клара заметила, как ее взгляд скользнул за камеру, будто там кто-то стоял. «Перед прошлым обращением со мной связался Альянс и угрожал истребить жителей Эр-Элима прямо на центральной площади. поэтому у меня не осталось выбора. Я произнесла те слова лишь для того, чтобы обезопасить себя и вас от гнева повстанцев». Пылающие зашептались, но аран прервал их взмахом руки. «Однако теперь мы стали сильнее и не позволим, чтобы нами так помыкали». Ее голос стал на тон выше. «С сегодняшнего дня я, Эстелла Солари, тринадцатый потомок богини Солнца, вступаю в ряды Сената Меридиана». что Клэр часто задышала, чувствуя, как в пещере сгущается жаркий воздух. Она снова посмотрела на Илая. Он не двигался, но на скулах играли желваки. «Вот и новый ход», — мрачно прошептал Нэш. Повстанцы стали вскакивать на ноги и возмущенно перекрикиваться, проклиная сенаты всех семерых богов. «Пылающие, сесть на места!» Громкий голос Аарона пронесся по пещере, заставив всех послушно опуститься на пол. Эстелла тем временем продолжала. «Меридиан — наш дом. Безымянное королевство — наш дом. Эрелим -э — наш дом. И правительство никогда не допустит, чтобы наш дом был уничтожен. А я, как седьмой член столичного сената, буду делать все, чтобы вы оставались в безопасности». Клэр хотела попросить Нэша выключить запись, потому что больше не могла за этим наблюдать. На следующая секунда, как и обращение перед стеклянным замком, заставило ее застыть на месте. Из эстеллы вырвалось божественное пламя. Оно закружилось над ее головой и скользнуло за спину, принимая очертания крыльев, трепещущих и потрескивающих яркими искрами. Это длилось всего секунду. В одно мгновение запись вспыхнула, а в следующее оборвалась. Повстанцы сидели в гробовой тишине, смотря в одну точку на каменной стене. Клэр почувствовала, как ее пальцы обхватила теплая ладонь. Она медленно повернулась к Нэшу, который крепко сжал ее руку и грустно улыбнулся. Одна из ведьм поднялась с пола и встала лицом к повстанцам. В тусклом свете пещеры блеснул серебряный глаз, плетенный в ее кожаный обруч. Она медленно оглядела сбитых с толку пылающих, затем скрестила большие указательные пальцы и подняла руку над головой. «Рассвет во имя свободы!» — начала тихим голосом. «Закат во имя господства!» — подхватила ее ведьма из другого клана. Повстанцы стали медленно вставать. Их руки со скрещенными пальцами поднимались над головами. Одна, вторая, третья. Через пару секунд каждый в помещении, во всей пещере, где собрались совершенно разные представители рас их континента, показали знак Альянса. наш потянул ее вверх, не размыкая соединенных рук. Пылающие смотрели на стену, будто до сих пор видели свой главный символ восстания. Никто не понимал, как у потомка богини могла сохраниться магия. Никто не понимал, как ей удалось вновь обвести сенат вокруг пальца, но все знали, что надежда есть. «Крылья свободы бьют в небеса!» — прохрипела та самая ведьма, которая плевалась в сторону Эстеллы на обращении. «Ведьма, которая выбрала правду». и ее поддержали сотни тысячи голосов со всех уголков нового мира. И если существовал момент, когда Альянс на самом деле мог назваться Альянсом, Союзом народов и государств, Союзом обманутых и отверженных, то сейчас был именно этот момент.